каких сильных сторон у вас нет. Вернемся к списку качеств, которые вы определили для самых важных событий в вашей жизни. Еще раз взгляните на полный список из 34 пунктов. Какие из них вы не выбрали? Быть может, я вас удивлю, но черты, не относящиеся к вашим сильным сторонам, могут оказаться не менее важным фактором для достижения успеха. Отсутствие тех или иных качеств в списке сильных сторон не превращает их в ваши слабости. Это всего лишь указатель, в каком направлении вы можете расти. Например, к моим лучшим качествам не относятся последовательность, гармония и включенность. Но если бы вы спросили об этом у моих знакомых, они бы скорее всего назвали эти три качества. Я умею быть и последовательным, и включенным. Просто это не определяет мою личность распорядитель и обаяние тоже не входят в мой список. Но могу ли я убеждать и вести за собой других? Безусловно. По крайней мере, в определенных ситуациях. Но это никогда не было основой моих успехов. В личных отношениях меня привлекают люди, которые обладают последовательностью, гармонией и включенностью. Общение с ними пробуждает эти качества и во мне. А в деловых отношениях я тянусь к обаятельным коллегам с качествами распорядителей. Мы прекрасно дополняем друг друга. Не используя сильные стороны, мы рискуем растерять мотивацию, поставив под удар свою эффективность. Попытки сделать из себя кого-то, кем мы не являемся, ведут к разочарованию и неудачам. Много лет я убеждал себя торговать так, как это делают трейдеры, вызывающие у меня восхищение. Долгое время я пытался вести себя как лидер или руководитель, пока не осознал, что мне гораздо больше подходит роль хорошего исполнителя. Стремление подражать другим ⁇ ловушка для начинающих трейдеров. В погоне за чужим успехом легко забыть о собственных талантах. Я знал одного трейдера, который был дисциплинированным во всех сферах жизни, кроме торговли. В нем явно превалировала осмотрительность. Если ему хватало времени, Он подходил к любой сделке творчески. Но стоило начать торговать быстрыми сетапами. На основе графиков, он спешил и раздражался, принимая неверные решения. Сноска сетап определенное стечение обстоятельств на рынке, выступающие индикатором хорошей точки входа в сделку. Наставники призывали его быть внимательнее, но на самом деле ему мешали сетапы как таковые. Чтобы выйти из этой ситуации, Он начал дольше удерживать позиции и теперь более избирательно относился к критериям входа и выхода. Это избавило его от постоянного беспокойства. Он сумел упорядочить свои действия и решил проблему с дисциплиной. Важно обращать внимание на компетенции, не относящиеся к вашим сильным сторонам. Несколько знакомых мне краткосрочных трейдеров подписаны на сервисы, которые предоставляют множество данных о рынках. Если бы они проводили собственные исследования, скорее всего, совершали бы ошибки и тратили время, отвлекаясь от работы. Но, пользуясь аналитическими способностями других людей, они открывают для себя возможности, которых иначе не смогли бы увидеть. Я много лет работал с командой во главе с одним портфельным управляющим. Он действовал решительно и предпочитал агрессивную торговлю. При этом в его команде был осмотрительный аналитик, который консервативно управлял рисками. Они прекрасно дополняли друг друга, и это стало залогом успеха всей команды. Решительный лидер доверял взвешенным рекомендациям аналитика, который с удовольствием наблюдал, как воплощаются его идеи в инвестиционном портфеле. В этом смысле торговля не слишком отличается от личных отношений. Сходство ценностей и темпераментов вместе с взаимодополняющими сильными сторонами формула прочного союза. Я могу вспомнить много счастливых пар, в которых один супруг был лидером, нацеленным на достижение успеха, а другой — чувствительным и гибким компаньоном. Например, мне нравится генерировать идеи и разрабатывать грандиозные планы. В это время моя жена Марджи, будучи очень ответственным человеком, держит в голове множество важных мелочей, без которых невозможно реализовать задуманные. Иными словами, пока один из нас планирует отпуск, другой следит за тем, чтобы все счета были оплачены вовремя. Работая в команде с людьми, чьи сильные стороны дополняют ваши лучшие качества, можно добиться больших успехов. Продолжая наше упражнение, проанализируйте черты, не вошедшие в ваш список. Выберите из них парочку таких, которые могли бы улучшить вашу торговлю. Например, если вы обладаете развитым аналитическим мышлением, но проигрываете в дисциплинированности и осмотрительности, задумайтесь о сотрудничестве с коллегой, который хорош именно в этом. Самые удачные проекты, за которыми я наблюдал, состоялись, когда трейдер с низурядными идеями объединялся с квалифицированным количественным аналитиком и программистом. Последний вряд ли мог бы создать выигрышную торговую стратегию в одиночку. Точно так же креативный трейдер, предоставленный самому себе, не сумел бы провести точный анализ, а затем создать и протестировать рабочую модель. Но сочетание сильных сторон разных людей позволяет напитать любой проект силой лучших качеств всех членов команды. Представьте, что один трейдер необычайно талантливо распознает среднесрочные макроэкономические идеи. В это время его напарник тонко чувствует колебания рынков вокруг краткосрочных ценовых уровней и умело прогнозирует внутридневные изменения. Благодаря сотрудничеству они могут добиться превосходных результатов. Трейдинг, как и сама жизнь, командный вид спорта. Никто из нас не обладает всеми сильными сторонами одновременно. Дополняя свои лучшие качества способностями других людей, можно бесконечно расширять горизонты возможностей. Ищите своих людей, создавайте крепкие партнерские отношения и двигайтесь по направлению к успеху, оставаясь при этом самими собой.